Протекали ручьи, необыкновенно богатые рыбы. Вождем этого племени был умный и отважный Ракса, друг руля. Услышав от вождя тульки о прошлых калатах, Ракса сказал спокойно. Если калаты будут теснить нас, мы удалимся на озера. Там, на озере, жить лучше, веселее. Там больше людей. А мне бы было тяжело «Покинуть мои горы», — говорил Руль с печалью. Руль предложил Ракса отправиться дальше вместе. Ракса согласился с радостью. На рассвете следующего дня племя Улы было готово в путь. После роскошного угощения форелями караван снова тронулся в путь. У широкой и быстрой длинной реки Айматы раскинули новый лагерь. Им предстояло переправиться на другой берег. С давних пор в прибрежных камышах Айматы хранили несколько плотов. Многие из плотов уже никуда не годились. Многие пришлось основательно чинить. На постройку новых и на починку старых плотов понадобилось целых три дня. Переправившись не без страха через широкую реку, Айматы двинулись вдоль берега до ручья Канзы и через его долину к озеру Сомов. Глава 12. Два месяца на озере. На берегу озера Сомов племя Тульки встретилось с родственным ему племенем озерных айматов. Это слабое и мирное племя питалось исключительно рыбой. Обилие рыбы позволяло им делать запасы не только для себя на длинную зиму, но и для продажи. Зимой поселение озерных айматов имело жалкий вид. Большую часть года снег покрывал всю местность на высоту человеческого роста. Из-под него еле виднелись жиденькие хижины айматов. И только дым, поднимавшийся из отверстий в снегу, указывал на существование человеческих жилищ. На льду озера на высоких сваях стояли особые постройки для хранения сушеной рыбы, а к сваям были привязаны челноки выдолбленные из толстых кусков дерева. Летом все оживало, и хоть снежные вершины по-прежнему белели вдали, но вблизи зеленела роскошная трава лугов, а за ними чернел громадный сосновый бор. Айматы перебирались тогда в хижины, построенные на сваях, и все дни проводили на рыбной ловле, скользя в челноках с легкостью чаек а на песчаном берегу блестело, как стекло, разложенное для просушки рыба. Сети для ловли рыбы были сделаны у них из лыка и ремней. Крючки-гарпуны были роговые, очень искусно загнутые. Кроме того, озерные айматы часто ловили рыбу с помощью особых больших корзин, сплетенных из дикой виноградной лозы. В такие корзины Попадались жирные угри, налимы, раки и всякая мелкая рыба. Для лососей, форели и других крупных рыб употреблялись крючья, привязанные к лесам, свитым из кишок животных. Щук ловили особой петлей, стараясь зацепить ее под грудные плавники. А чтобы петля легче опускалась на дно, где дремали спокойно щуки, к ней привязывали камень. Но самой заманчивой добычей для айматов были сомы. Целыми стаями плавающие у болотистых берегов озера сомы зарывались днем выл, и аймата приходилось бить их гарпунами по ночам, когда они выплывали при свете луны на поверхность воды. И если удавалось убить сома, нередко в несколько саженей длиною, племя устраивало праздник, как после убийства медведя. Озерные айматы обменивали свою рыбу горным племенам на каменные топоры, на шкуры оленей, на роговые изделия и разную утварь. Дети тех и других постоянно состязались в ловкости. Дети озерных племен превосходили горных плаваний и гребле, а горные в стрельбе из лука, в метании копий и лазании по деревьям. Руламан вместе с другими показывал свою удаль. Он убивал из лука на лету серых и белых чаек лебедей, водившихся в прибрежном камыше в громадном количестве, и смеялся над озерными мальчишками, ловившими птицу на крючок словно рыбу. Однажды черный ворон пары отважился полететь над озером. Стая чаек, возмущенная таким вторжением в их водное царство, окружила его и стала бить крыльями и клювами. Черные перья ворона закружились над водой, и несчастная птица с жалобным карканьем поспешила назад на берег. Руламан, увидев эту картину, рассердился и стал стрелять поочередно в каждую из чаек. Озерные мальчишки смотрели, разинув рты, как одна за другой падали в воду острокрылые птицы и удивились чудесному искусству стрельбы. Но кто сразу... Занял у озерных айматов выдающееся положение, так это Ангека, пришедший вместе со своим племенем к зеленым берегам озера Сомов. Здесь более, чем на родине, верили в его чародейство. Его хижина, покрытая красными и черными шкурами оленей, бросилась в глаза еще издали. Со всех сторон несли к ней больных, которые иной раз часами ждали своей очереди у лечившего их Ангека и лежали у входа перед шестом, где сидел Филин. Торжественный бой барабана и пение Ангека заставляли биться в суеверном страхе и благоговении их сердца. Благодарны за лечение в кладовые Ангека сыпались обильные приношения свежей и сушеной рыбы. Глава 13. Руламан и Обу. Еще со времени охоты на бурю было, по-видимому, решено, что руламан займет после руля его место предводителя племени. Все были рады этому. Только один юноша, Обу, который был старше руламана на 4 года и должен был, казалось раньше его, получить копье, завидовал сыну руля. По правилам, он должен был все-таки подчиняться руламану, как уже получившему копье, Обу. Было трудно примириться с этим, и часто он старался обидеть руламана. Только поздней осенью вернулись айманы в пещеру Тулька, тяжело нагруженные сушеной рыбой. Плоды тиса покраснели за время их отсутствия. Лес по-старому шумел, стонал. А солнце, хотя еще светило и ярко, но грело мало. Однажды молодежь упражнялась перед входом в пещеру в стрельбе из лука. Мишенью для юношей служил старый пень, которому довольно искусно была придана форма медведя, сидящего на земле. После стрел мальчики перешли к метанию дротиков. Медведь был весь утыкан стрелами и копьями снизу доверху, но никому еще ни разу не удалось попасть в сердце зверю, отмеченное черным пятном величиной в, в ладонь. «Руламан!» – закричал Обу, сыну руля – сидевшему в стороне у ног пары. Медведь еще жив, а начальник не должен давать промаха. Руломан молча принял вызов, взял лук, прицелился, и каменное острие стрелы глубоко вонзилось в черное пятно на пне. Мальчики кругом в восторге захлопали в ладоши, но Абу промолчал. Началась другая игра. Об взял длинную веревку из виноградной лозы с петлей, на конце крепко обмотал ее вокруг одной из верхних веток тиса, спустил свободный конец вниз почти до самой земли и стал на ней качаться. Его примеру последовали другие мальчики. Один за другим влезали они на ветку тиса и, ухватившись за конец веревки, качались в воздухе от нижних ветвей тиса до скалы и обратно. Когда очередь дошла до руламана, ворон, сидевший безучастно над головой пары, с громким криком перелетел на самую верхнюю ветку дуба, простиравшуюся над пропастью. Обу, увидев это, со смехом сказал руламану, «Ну, маленький начальник, если ты долетишь до ворона и схватишь его, то я поцелую тебе ноги». Руламан не выдержал посмотрел сердито на насмешника и подумав с минуту одним громадным прыжком подскочил к веревке влез при ее помощи на одну из нижних ветвей тиса и раскачавшись на веревке перелетел через всю площадку к дубу он спокойно словно орел уселся на его суку над самой пропастью дети разинув рты смотрели снизу на руламана Женщины в ужасе бросили работу и визжали, простирая к нему руки. Одна пара радостно хлопала в ладоши и кричала «Белка! Белка!». Ворон по зову руламана доверчиво сел ему на плечо. И маленький начальник сильным размахом веревки вернулся с ним назад и спустился к подножию тиса. Он подошел к обу и сказал ему гордо «Ну?». «Целуй мои ноги!» Сконфуженный Обу смиренно поклонился до земли и готов был уже исполнить унизительный обряд. Как вдруг руламан схватил его за руку, приподнял и, протянув ему свой лук, сказал «Возьми его от меня, Обу, и в знак дружбы дай мне твой». С тех пор Обу не только примирился с руламаном, но на всю жизнь стал его лучшим другом. Глава 14. Обу убивает медведя. Руламан знал, что заветной мечтой Обу было получить копье. Но для этого надо было убить медведя. Руламан обещал помочь ему. За день ходьбы от тульки на лесной прогалине у дикой яблони Обу увидал раз с двумя маленькими медвежатами. По их следам он нашел и берлогу медведицы. Поздней осенью, не говоря никому, Ни слова оба друга ушли из пещеры. К рассвету мальчики достигли прогалины. Нашли, где стояла яблоня. Они спрятались в кустарнике и стали ждать медвед... медведицу. День был холодный, и ни один медведь не вылезал из своей берлоги. Руламан и Обу вышли из засады и стали исследовать свежие следы под яблоней. Земля под ней была сильно утоптана и усеяна множеством мелких желтых яблочек, слегка надкушенных недавно медвежатами. Кое-где на стволе дерева висели кл... клочки шерсти. Это медвежата, видимо, терлись о кору. Охотники решили отложить охоту на ночь. Стараясь не оставлять следов, они ушли в сторону. Убили по дороге несколько диких голубей и, разложив огонь, стали их жарить. Вдруг они услышали чьи-то голоса, и за деревьев к ним подходила девушка с двумя детьми. Увидев чужих, девушка испугалась и готова была уже бежать, но обу остановил ее, ласково спросив, «Не ты ли прекрасная Ара из пещеры Нали?» «Меня зовут Арай», покраснев, ответила девушка и прибавила застенчиво, «Наргу из пещеры Нали, мой прадед». Обу с восторгом смотрел на нее. Ара совсем не походила на других айматских девушек. Кожа ее была белее, чем у них. Волосы мягкой волной сбегали по плечам на спину, поддерживаемые на голове блестящим медным обручем. На ней была красная шерстяная юбка из неизвестной ему ткани. Руламан тоже с любопытством разглядывал девушку и потом спросил, А откуда у тебя этот блестящий обруч и такое красивое платье? Это мне дал мой дед Наргу, ответила Ара. У него много красивых вещей в гроте. Он получает их от калатов, которым посылает на восток послов. У него много таких Девушка скоро разговорилась. Охотники угостили ее и детей голубями. А потом все пятеро развеселились и стали плясать. К вечеру Арра заторопилась домой. Обу подарил ей на прощание свое ожерелье из зубов, и она вышла. Ласково поблагодарив его, наступило самое удобное время для охоты. Друзья снова залегли в кусты. Опустилась темная ночь. Кругом было тихо. Синеватое сияние месяца осветило прогалину и на ней одинокую яблоню. Замиранием сердца вглядывались юноши в глубину лесной чащи, ставшей редкой и прозрачной в это время поздней осени. «Скорее приготовь стрелу!» – прошептал руламан. «Они идут». Послышался шорох листьев и тяжелые шаги. Потом прозвенел резкий крик. Это пистун выдрал за ухо медвежонка за то, что тот побежал вперед, чуть слышно объяснил обу. На прогалины показались три тени. Одна широкая, пистуна, другие круглые, мохнатые, медвежата. Пистун сначала осмотрел внимательно прогалину, обойдя ее по опушке леса кругом. Потом встал на задние лапы, понюхал воздух. Это был еще очень молодой медведь, но уже внушительной величины, ростом выше человека. Медведь не чуял людей, так как ветер дул в обратную сторону. Успокоившись, он направился к яблоне. Медвежата жадностью бросились на яблоки и, громко чавкая, поедали их. Наевшись волю, они шалобливо стали кататься по земле, а пистун продолжал бродить вокруг. Вдруг... Почуяв присутствие людей, он мгновенно поднялся и потянул в себя воздух. В эту минуту засвистела стрела обу. Ему, по правилу, принадлежал первый выстрел. С отрывистым ревом пистун упал навзничь, перевернулся, дрогнул лапами и затих, стрела попала ему в сердце. С визгом бросились медвежата к убитому. Зарылись в его густую шерсть и выглядывали из нее в смертельном страхе. Все смолкло. Вдруг издали раздался глухой рев. Как к коршуну, бросились охотники на свою добычу. Медлить было нельзя. Берлога медведицы была близка, и страшный зверь мог явиться каждую минуту. С быстротой молнии они отрубили пистону голову. Связали ремнем одного медвежонка, вырвали из тела пистуна стрелу и пустились бежать домой. Обу нёс голову медведя, а руламан медвежонка. Пробежав сотню шагов, они остановились, с трудом переводя дух под слишком тяжелой ноши. И прислушались, но все было тихо. Пробежав еще немного, друзья опять остановились. До них донесся визг оставшегося медвежонка. И страшный рев медведицы. Охотники хорошо знали, что сейчас она бросится за ними, но они ни за что на свете не оставили бы свою добычу. Роломан и Обу бросились снова бежать, но оглянувшись, увидели за собой громадную тень медведицы. Из предосторожности они бежали большими зигзагами, что замедляло бег медведицы. Но с каждой минутой расстояние между нею и ими быстро уменьшалось. Охотники бросились к молодой стройной ели, достаточно прочной, чтобы выдержать их тяжесть и натиск зверя, и настолько тонкой, что медведице нельзя было на нее взобраться. Они наскоро привязали голову пистуна и медвежонка к ветке ели, а сами засели среди ее хвоя, натянули луки и приготовились встретить врага. Медведица, потеряв у дерева следы охотников, разом остановилась, понюхала воздух и, заметив над собой людей, испустила страшный рев ярости. Ей жалобно ответил привязанный медвежонок. Не обращая внимания насыпавшиеся сверху стрелы, медведица изо всех сил тряхнула ель. Охотники едва удержались в ее ветвях, медведица, Навалилась всей своей тяжестью на дерево, ель трещала, гнулась, но не поддавалась. В бессильной злобе зверь стал грызть, царапать кору, потом, утомившись, опустился на землю, фыркая и издавая по временам отрывистый рёв. Стрелы сыпались одна за другой. Медведица или не обращала внимания на них вовсе, или выдергивала лапой и досадливо бросала на землю. Вдруг... Одна из стрел угодила ей прямо в глаз. Зверь содрогнулся от боли и со стоном вырвал стрелу. «Один глаз долой!» – закричал Обу. «Если бы теперь пробить и другой, то мы были бы спасены». В это время к медведице подбежал второй медвежонок, которого она оставила у тела пистуна и радостно прыгнул на тело матери, несмотря на множество ран. Мать обняла его, стала ласкать и жалобным ворчанием лизала его морточку. Привязанный медвежонок откликнулся на эту ласку и стал звать мать жалобным визгом. Медведица, пошатываясь, подошла опять к дереву и стала подрывать и грызть его корни. Уже слышался зловещий треск у самого основания ствола. А стрелы охотников все были истрачены. Они наскоро сделали себе несколько кольев из сучьев и приготовились к новому нападению. Медведица, навалившись всем своим грузным телом, снова качнула ель, и руламан, стоящий сколом на готове, свалился на землю. «Притворись мертвым!» – закричал Обу. Руламан затаил дыхание и замер. Медведица бросилась к нему, перевернула его несколько раз, понюхала в лицо – Руламан закрыл глаза и не дрогнул. Обу схватил похищенного им медвежонка и швырнул его в кусты. Медведица оставила Руламана и побежала на виск детеныша. Расчет обу оказался верен. Медведица на некоторое время занялась медвежонком, стараясь развязать ремни, связывающие его лапы. Это дало возможность охотникам взобраться на другое дерево, собрав предварительно Разбросанные стрелы Облизав и успокоив медвежонка Медведица снова бросилась к охотникам Новое дерево было гораздо толще первого Так что ей удалось влезть на него Она старалась отыскать врагов своим единственным глазом Обу спустился к ней со стороны ее раненого глаза Прицелился в здоровый и почти в упор ударил в него колом Медведица с яростью замахнулась на него лапой Но он увернулся, а зверь с ревом скатился вниз. Охотники были в восторге. Убежать от слепой медведицы было вовсе уже не трудно. Но им хотелось принести домой обе медвежьи головы. Они слезли почти бесшумно с дерева и подкрались к животному с поднятыми топорами. Но медведица почуяла их приближение и стала бешено метаться, наткнувшись на дерево головой. Она в отчаянии повалилась на землю. Обу решил задушить зверя. Из всех имеющихся у него юрломана ремней он сделал крепкую петлю и канат. Эта работа заняла почти целый час. А животное, казалось, стало глухо к редкому повизгиванию своих детенышей. Перекинув канат через толстый сок дерева, Обу накинул петлю на голову медведицы. Но она, разом встрепенувшись, успела снять петлю. Обу бросился с петлей снова к зверю, но тот словно ждал этого, вскинул лапами и, обхватив обу, подмял его под себя. Руламан с ужасом смотрел на эту картину, уверенный, что его друга уже нет в живых. Он бросился к лесу, чтобы отыскать тяжелое бревно, которым было бы возможно разом расшибить голову зверю. Вернувшись с пудовой дубиной, Руламан ахнул. Медведица повалилась на спину и громко хрипела, а на ней без признаков жизни лежал Обу. Руломан изо всех сил ударил медведицу бревном и, не дав ей опомниться, нанес ей ножом глубокую рану в шею. Кровь ключом брызнула из раны. Медведица вздрогнула и затихла. Она была мертва. С криком отчаяния бросился руломан к телу Обу и зарыдал. Он попробовал приподнять его и протащить несколько шагов, но Обу был слишком тяжел. Руламан понял, что ему не дотащить его до пещеры. Тогда он приготовил в густом кустарнике ложа из мха, положил на него друга лицом к востоку и накрыл его тело ветками. Потом он снял с дерева голову пистуна и положил ее у ног обу. Неужели обу умер? Думал в отчаянии руламан. Он опустился на колени и приложил ухо к груди друга. Сердце не билось. Руламан схватил холодную руку юноши и заплакал. Потом вскочил и быстро побежал прочь. Но неужели оставить добычу? Руламан вернулся, с трудом отрезал огромную голову медведицы, привязал ее ремнем к спине и, убитый горем, зашагал по направлению к тульке. Глава 15. Богатые Наргу и пещера Нали. Пещера Нали находилась в глубоком ущелье, к которому по долине армии через крутой кряж гор вела утоптанная тропинка. В этой длинной вместительной пещере жило 40 айматских семейств, составляющих племя в 300 человек. Пещеру окружали яблони, груши, старательно насаженные и поддерживаемые. Начальником племени был старый, Опытный вождь Наргу Младший брат пары и стульки Он славился своим умом, мужеством и умением Выделывать замечательные по своей прочности И остроте стрелы, топоры, ножи из камня и кремня Он, по примеру Ангака обставлял свое искусство таинственностью, его оружейная мастерская помещалась в закрытом гроте, и только сыновья и внуки его имели право входить туда. Он посвящал их свое искусство, надеясь этим закрепить за своим родом звание вождя. Богатый Наргу, как его все звали, вел, кроме того, торговлю с калатами, отправляя к ним время от времени послов. Он посылал им зубы мамонта, рога носорога, медвежьи шкуры, а в обмен получал металлическое оружие, проса, соль и напиток из кобылевого молока. Еще отец Наргу много лет подряд жил и охотился с калатами. Говорили, что мать Наргу была калатка, и Наргу был привезен в пещеру Нали маленьким мальчиком. С одним из послоков Наргу пришла ручная собака Которая очень привязалась к нему Старый Наргу в молодости Был страстным охотником И теперь еще любил бродить Один по лесам и долинам Со своей собакой Он носил при себе блестящий нож Которому Айматы Питали безотчетный страх После того, как однажды Взбешенный Наргу Одним ударом отрубил голову Рассердившему его Аймату Наргу ревниво оберегал свой район охоты. Особо медведи пользовались его покровительством. Он знал все их берлоги, заставлял своих людей сажать вблизи берлог яблоневые и грушевые деревья и строго следил за безопасностью своих любимых зверей. Оберегал их и вел им счет, как своему собственному стаду. Ранним утром По своему обыкновению Наргу отправился в лес. Он был сильно раздосодован накануне рассказом своей внучки Ары о ее встрече с чужими охотниками. Проходя прогалиной, где была им посажена яблоня для живущей поблизости медведицы, он был остановлен своей собакою. Умное животное сделало стойку над трупом убитого прошлой ночью пестуна. Наргу ахнул. Увидя обезображенное, безглавое тело медведя, бросился к берлоге, но нашел ее пустую. Собака повела его дальше, пока он не наткнулся на мертвое обезглавленное тело своей любимицы, все утыканное стрелами. В ее густой шерсти все еще прятался живой медвежонок. Наргу внимательно осмотрел все кругом. Ты храбро. «Защищалась моя бедная!» — проговорил он, качая головой. «Эти жалкие стрелы не могли сразить тебя. Тебя задушили убийцы, грабители. Я отомщу за тебя. Они запомнят имя Наргу». До него донесся слабый виск второго медвежонка. Наргу побежал на его голос, схватил его, все еще связанного по лапам, позвал собаку и поспешил домой. Через час... Сполошив все племя, он снова был со своими людьми на месте убийства медведицы. С обоих убитых медведей по его приказанию сняли шкуры, а тела разрубили на части. Найдя дубину, которой была убита медведица, Наргу пришел в ярость и, выкрикивая угрозы, проклятия и ругательства, изрубил ее в щепки. В пещере тульки. Исчезновение обоих юношей заметили рано утром, и сначала никакому не дали этому предания Значение. Но когда прошла еще одна ночь, то родители обоих стали беспокоиться. Одна старая пара всех успокаивала, говоря, «Я знаю ламана ему суждено быть великим вождем, он нигде не пропадет». К вечеру второго дня измученный и убитый горем Руламан действительно вернулся. Старая пара встретила его, встав со своего места. Это было особым знаком почтения с ее стороны. Руламан все рассказал спокойно и серьезно, как должен был рассказать взрослый мужчина. События последних двух дней окончательно сделали его взрослым. Мать Обу. Услышав о печальной участи своего сына, громко заплакала. Когда пара узнала о том, что медведи были убиты недалеко от пещеры Нали, лицо ее стало серьезным. «Она хорошо знала своего брата. Думаю, что твой обувь жив», сказала она Руламану. «Но вы нанесли наргу тяжелую обиду, и она принесет нам много еще бед. «Нам нужно смягчить старика», – подумав, решил, решил руль. «Я не хочу вражды между пещерами. Айматы, напротив, должны объединиться против калатов. Они наши общие враги. Пусть обу, если он жив, посватает девушку, которую он встретил с труломаном в лесу. Она ему понравилась?» – говорит мой сын. «Мы отошлем старику головы убитых медведей, и пошлем ему богатый подарок. Пара недоверчиво покачала головой, но не сказала ни слова. Прежде всего надо было отыскать обу. Только ночью решился руль отправиться на поиски. По совету пары он оставил дома для защиты пещеры в случае неожиданного нападения на аргу двух айматов, а остальные отправились в путь молча с печальными лицами. Полный месяц светил им. Руломан показывал дорогу. К утру он привел их к тому месту, где он оставил тело друга. Айматы подняли ветки, но не нашли под ними обу. «Не очнулся ли он и не ушел ли отсюда?» – спрашивали друг друга Айматы. «Потому что ни его оружия, ни головы, пестуна нет здесь». Руломан повел всех к телу медведицы, но ее не оказалось на месте – Только окровавленные внутренности ее лежали в луже крови на утоптанной многими людьми земле. Тело пестуна тоже пропало из-под яблони. Здесь были люди из пещеры Нали, понял Руль. Не захватили ли они Обу с собой? Пожалуй, нам придется идти к ним. Но прежде чем двинуться к пещере, решено было еще раз хорошенько осмотреть местность. Айматы пробовали звать обу, Но им отвечало только эхо. Они искали его уже целый час, как вдруг один из них спугнул лисицу, пожиравшую голову медведя. Он позвал остальных. По веревке, обвязанной вокруг головы, руламан сразу узнал, что это была голова пистуна. Как она попала сюда? Лисица не смогла бы оттащить такую тяжесть. Значит, ее принес обу, значит, «Он где-нибудь здесь, поблизости», – решили Айматы. Тогда они еще раз внимательнее стали осматривать местность. Скоро они действительно нашли следы рук и ног, ведшие к тропинке, которая спускалась к долине армии. Сделав несколько шагов, Айматы наткнулись на обу, лежавшего без чувств. Руламан с криком бросился к нему, Айматы подняли тело юноши на носилки и понесли домой. Руламан был счастлив. Глава 16. Сватовство. Прошел месяц с тех пор, как полумертвого обу принесли домой. Медведица разодрав ему руку и помяла несколько ребер. Но пара сумела вылечить его. Цель его была достигнута. Он получил копье. Теперь он мог и жениться. Он часто думал о прекрасной аре, который подарил знак любви свое ожерелье из зубов. Но родные объяснили ему, что посватать любимую девушку не так-то легко после обиды, нанесенной ее деду. Окончательно оправившись, Обу рассказал Роламану, как он очнулся после схватки с медведицей. Его привело в чувство чье-то теплое дыхание. Обу открыл глаза и увидел над собой морду гиены, Животное, видимо, собиралось воспользоваться легкой добычей. Он отогнал зверя топором, оставленным для него руломаном, Но подняться на ноги он не смог. Вдруг до него долетел чей-то голос, и через минуту он увидел наргу с собакой. с ужасом подумал, что собака откроет его убежище. К счастью, этого не случилось, и наргу вышел. Но он мог вернуться опять И обу решил во что бы то ни стало Бежать из этого места С трудом побрел он на четвереньках Таща за собой голову пестуна, Пока не лишился чувств Пара Предостерегала обу Наргу ничего не забывают Он может ждать годы Но все-таки отомстить когда-нибудь Давным-давно Когда меня похитило из моей родной пещеры Нали ваше племя Я помню, как люди Наргу брали Тульку приступом, чтобы отбить меня назад. Многие из пещеры Тульки пали от стрел Нали, так как их раны были неизлечимы. Верно, Наргу смазывал их змеиным ядом. Но все же Тулька победила. Прошло много, много лет, но мой брат Наргу все еще думает о месте. Отправляйтесь к нему, но берите с собой оружие. Это говорит вам ваша старая пара. Слышите? Оружие. По старинному обычаю Обу должен быть сопровождать кто-нибудь из старших мужчин его, чтобы поднести вождю племени и родителям невесты подарок. Обу попросил пойти с ним Репо. Но что подарить богатому наргу? Пара посоветовала преподнести ему самую драгоценную вещь из пещеры. Шкуру бурья. Айматы оценили жертву старухи. Она отдавала свою гордость и радость шкуру зверя, убившего ее сына. В свою очередь роль послал наргу длинный кинжал из оленевого рога в знак дружбы и союза. В новых оленях одеждах с длинными шкурами из меха белого волка отправились мужчины в путь. На шапках у них были прикреплены пучки медвежьей шерсти. Количество таких пучков указывало на число убитых хозяином шапки пещерных медведей. На груди и шее у них красовались блестящие ожерелья из зубов, а грудь убийцы Бории украшал могучий клык пещерного льва. К сумеркам Обу и репа достигли пещеры Нали. Под яблонями, окружавшими пещеру, толпились мужчины, Женщины, дети. Это была пора сбора плодов. Обу увидел Ару, идущий с полной корзиной яблок на голове. Заметив юношу, она улыбнулась и подошла к нему. Один из людей Наргу пошел доложить вождю о приходе гостей, а женщины и дети с любопытством разглядывали нарядных пришельцев. Наргу пригласил их войти в пещеру. Репа, по обычаю, Должен был пойти туда один Не доверяя наргу